Маша Моран. Отбор для короля волков Баю баюшки баю Не ложися на краю Придет серенький волчок и укусит забачок Русская народная песня Пролог Жених А еще мой Ванечка недавно защитил докторскую Такой молодец Аглая закатила глаза, за что тут же получила пинок под столом. Мать смотрела на нее строгим взглядом, сердито сдвинув брови. Так что теперь, мой Ванюша, доктор физико-математических наук. Он столько времени потратил на написание диссертации, на исследования. Он вообще у меня очень умный мальчик. Умный мальчик за обе щеки уплетал шашлык и согласно кивал на каждое слово. Аглая отложила вилку. А я вот вообще в математике не разбираюсь. Мать наградила ее еще одним пинком, но Аглая не собиралась сдаваться. Чем скорее она закончит этот фарс, тем лучше. Ну, девушке не обязательно разбираться в таких сложных вещах. Это дело для мужчины. А девушка должна уметь готовить. Да, прежде всего, хорошо готовить. Вот ты, Аглаюшка, умеешь готовить? Нет, Надежда Федоровна. Я заканчивала журналистский, а не кулинарный. Аглая взглянула на Надежду Федоровну, мать Ванюши. Та поджала губы и выпрямилась на стуле. Что ж, всему можно научиться. Огладить, стирать, убирать. Ты можешь? Женщина должна создавать мужу уют, чтобы он мог работать. Вот как мой Ванечка. Аглая взглянула на Ванечку. Он согласно кивал на каждое слово мамаши. Его глазенки за толстыми линзами противно блестели, как и покрытые жиром губы. Зализанная гелем челка прилипла ко лбу. Да чего же мерзкий! Аглая пожала плечами. «Не стирать, не гладить, не убирать. Я не умею, Надежда Федоровна. А что, вы ищете Ванечке домработницу? Я знаю хорошее агентство. Могу дать номер. Услуги недешевые. Но, Ванечка же теперь у вас доктор наук?» «Сможет позволить». От матери прилетел очередной пинок. Надежда Федоровна поперхнулась и закашлялась, а Ванечка, наконец, отвлекся от шашлыка и вяло стукнул мать по спине. Это знакомство с самого начала было плохой идеей. и давно уже зарекалась участвовать в подобном. Но мама настаивала, устроив едва ли не скандал по этому поводу. Надежда Федоровна была какой-то ее старинной институтской подругой, а Ванечка ее сыном. Аглая не знала, кому именно пришла в голову идея их с Ванечкой познакомить, но выглядело все это как сцена из фарса. Надежда Федоровна наконец откашлялась. Она одарила Аглаю презрительным взглядом. «Очень плохо, Аглаюшка, что ты не умеешь делать такие важные вещи. С твоими... Э, с твоими данными мужа придется искать долго. Ты должна хоть что-то ему предложить». Ванечка согласно закивал. «Да, приличную жену сейчас сложно найти. Одни приживалки». Аглая знала, что далеко не подарок, но такие оскорбления терпеть не собиралась. Поставить на место Надежду Федоровну она не могла, а вот с ее сыночком разобраться — вполне. Подавив желание воткнуть вилку сначала в Ванечку, а затем в его мать, Аглая растянула губы в широкой улыбке. «Да, Ванечка». «Ты прав. Одни приживалки. А знаешь, почему?» Ванечка уставился на нее, моргая крошечными глазками. Его красный покрытый прыщами, и еще бог знает, чем подбородок блестел. «Это что, жир течет?» Аглая подурнела. Он покачал головой. «Не знаю». Аглая приняла серьезный вид и наклонилась над столом, как будто собиралась открыть ему страшный секрет. «А потому...» что бесплатно потрачить на тебя будет только твоя любимая мама. Ну, или совсем уж конченная дура. аглая показалось, что наступившая тишина звенит. Пока никто не пришел в себя от ее высказывания, она быстро поднялась. Ладно, мы уже выяснили, что я неприличная, так что мне пора. Было не очень приятно познакомиться. Аглая вышла из-за стола и едва ли не бегом отправилась за вещами. Накинув на плечи легкую шубку, подхватила свой небольшой рюкзачок и ключи от машины и выскочила из дома. Они были за городом. Пару лет назад отчим подарил маме этот дом, и почти все выходные они проводили здесь. И здесь же мама решили устроить это нелепое знакомство. Теперь Аглая не ступит на порог, пока священник не проведет обряд экзорцизма, потому что два беса тут побывали точно». Аглая уже садилась за руль, когда из дома выбежала мама. «Аглая, а ну немедленно вернись и извинись!» Аглая потрясенно замерла. «Перед кем?» «Перед Надеждой и Ваней!» «Что? Мам, ты серьезно?» «Она оскорбила меня, унизила перед тобой и своим дебильным сыночком!» «Аглая, ты вела себя!» «Ваня действительно хороший кандидат в мужья!» Аглая ее перебила. Доктор! Мама непонимающе нахмурилась. «В смысле? Ты же слышала. Он защитил докторскую. Не кандидат. Доктор!» «Аглая, перестань. Вернись, извинись и веди себя прилично. Я не буду извиняться перед этими... Аглая, это твой последний шанс. Ты до сих пор не замужем, а тебе уже тридцать. Скоро тридцать один. И давай будем честными. Ты действительно себя немного запустила». Господь, да за что же ей это, слышать такое от собственной матери? Я уезжаю, мам. Приятно тебе провести время. Аглая, стой! Мать вцепилась в дверь машины. А как же Надя и Ваня доберутся до города? Аглая села в машину и равнодушно пожала плечами. Вызовут такси. Все лучше, чем ехать в одной машине с толстухой, которая ничего не умеет. Аглая... Не говори глупостей. Пока, мамочка. Я тебя очень люблю. И надеюсь, что ты меня тоже любишь. Несмотря на то, что мне 30, я жирная и до сих пор не замужем. Аглая захлопнула дверь и завела мотор. Мама о чем-то еще возмущалась, но Аглая заставила себя смотреть вперед. Да, ей через пару месяцев 31, и до сих пор нет даже сколько-нибудь серьезных отношений. Но разве ее вина в том, что она не хочет тянуть на своей шее придурка типа Ванечки? У нее интересная работа, хороший заработок. Всего, что у нее есть, она добилась сама. Ну и что, что у нее через чурпышный зад и талия немного больше заветных 60? Не всем дано быть моделями. А она уже устала бороться со своими бедрами. Да, они широкие и полные». Месяцы в фитнес-зале помогли лишь накачать их еще больше и сделать упругими. В ее случае – достижение невиданных размеров. Как там говорят? Опа, орех? Ага, кокос. Это же тоже орех. Но вот что она может с собой поделать? У нее даже живота нет. Там все плоско. Но до 60, как до Луны. Хотя нет, в ее случае – скорее, как до Нептуна. Аглая устала. Просто устала. Ей не хотелось переделывать себя под кого-то. Ради кого стараться? Ради подобных вань? Месяцы в фитнес-зале обернулись загубленными нервами. Она такая, какая есть. Не такая уж и толстая, если присмотреться. Аглая уныло уставилась на дорогу. Все-таки с мамой не нужно было говорить так резко. Долгое время они были вдвоем против всего мира. И если бы не мама отказывающая себе во всем, где сейчас была бы сама Аглая. Ладно, приедет домой и обязательно позвонит, извиниться, хоть она и не считала себя виноватой. На душе стало как-то уныло. Наверное, дело в погоде и окружающем пейзаже. Первый день весны, а повсюду до сих пор лежит снег. Дорога с потемневшим асфальтом извивалась лентой и убегала вперед. По обе стороны высились голые деревья в перемешку с елками, покрытыми снегом. Аглая включила музыку, но паршивое настроение никуда не ушло. Пронзительное напево про любимого и родного, который уносит высоко и с которым ничего не страшно, настроение не прибавили. Аглая выключила песню. Она думала, что подобные Ванечке с их мамашами давно уже ее не задевают. Но вот надо же! Ну да! Она уже не девчонка, без мужа, и с крупными бедрами и попой черт бы их побрал. Но ведь многие девушки крупнее ее и вполне счастливы. Она обеспеченная, самодостаточная, независимая женщина. Толку, конечно, от этой независимости, но все же. И это семейство убожеств не имеет никакого права оскорблять ее. Она еще мягко высказалась, нужно было послать их. Сзади раздались протяжные сигналы. Аглая заглянула в зеркало заднего вида. За ней пристроилась жалкая машинка. Из окон торчали чьи-то руки. Идиоты! Мало ей было Ванечки с его мамашей. Так еще и наверняка пьяная компашка. Соседняя полоса оказалась пуста. И видавшая виды телега пошла на обгон. Аглая выдохнула. Была б ее воля, отправила б этих придурков драить унитазы. Есть же дебилы! Рев музыки прорвался даже сквозь наглухо поднятые стекла. Из окон высунулись какие-то жуткого вида обдолбыши. Очевидно, что они были под градусом, а, возможно, и под наркотой. Что-то выкрикивали, хохотали и кривились, высунув языки. М да, променяла одну веселую компанию на другую. Слава богу, они ее обогнали и поехали дальше. Выбивая пальцами по рулю ритм, Аглая тихонько начала напевать под нос привязавшуюся песню. Хоть немного скрасить свое одиночество вымышленным, любимым и родным. Внезапно ее ослепил свет фар. Щурясь, Аглая смогла разглядеть машину, заляпанную грязью и повидавшую, наверное, с десяток аварий. Ту самую, которая несколько минут назад ее обогнала, с пьяной компанией внутри. Аглая гневно посигналила. Но придурки ехали по встречке, снова размахивая руками. Она изо всех сил крутанула руль, съезжая на соседнюю полосу. Но эти идиоты повторили ее маневр. Они что, совсем охренели? Расстояние стремительно сокращалось. Еще пара секунд, и... Внутри все сжалось от паники. Что делать? Аглая быстро вернулась на нужную полосу и нажала на тормоза. Пьяные придурки съехали туда же. Свет ударил по глазам. Аглая вывернула руль, но вдруг почувствовала толчок. Она еще успела подумать о том, что забыла пристегнуться, торопясь сбежать, как машина взлетела в воздух. Дыхание сбилось, застряв где-то в горле. Аглая ушвырнула вверх, а затем вперед, прямо в стекло. Она пыталась ухватиться хоть за что-то, но... с ударом, от которого все органы сместились. Машина полетела куда-то в пропасть. Она перевернулась раз, второй, третий. Аглая ушвыряла во все стороны. Она старалась дышать, но боль сковала все тело. Ее замутило. Перед глазами все перемешалось в дикий калейдоскоп. Осколки, кровь, боль. Удар, удар, удар. Темнота. Аглая открыла глаза. Лицо было покрыто чем-то липким и горячим. Ноги зажало. Руку жгло огнем. Что-то не так. Все неправильно. Голову так сильно давит. Не повернуть. Аглая несколько раз моргнула. Нужно прийти в себя. Нужно. Если она не выберется, если отключится, то умрет. Точно умрет. Нужно что-то сделать. Она попыталась дернуться. От резких движений сверху посыпались мелкие осколки. Они попадали в волосы, ранили щеки. Только сейчас Аглая поняла, что машина перевернулась, а сама она лежит, скрючившись между сиденьями. С трудом набрав в легкий воздуха она подтянулась и высвободила руку, зажатую между сиденьями. В предплечье торчал осколок стекла. Закусив губу, Аглая обхватила его уцелевшей рукой и изо всех сил дернула. Боль отозвалась в животе. Ощущение было таким, словно ей вогнали туда крюк и подвесили. Отбросив осколок, она уперлась ногами в сиденье и поползла вперед. Руль давил в грудь, но Аглае удалось выбраться через лобовое окно. Позже коснулся холодный снег. Он немного унял жжение в ладонях. Зачерпнув горсть, Аглая вытерла лицо. Щеки уколола иглами. Снег в ладони стал алым. Попыталась встать, но ничего не получилось. Ноги превратились в две бесполезные палки. Опираясь на руки, Аглая попробовала ползти. Если машина взорвется... В голове шумело, а раненую руку, кажется, засунули в огонь. Позади послышался треск. С тылом в воздухе разлился запах бензина и гари. Аглая обернулась. Машина вспыхнула. Тяжело дыша, она продолжала ползти. дальше Дальше, куда угодно. Запах стал насыщеннее. Она закашлялась и на секунду зажмурилась. Нужно двигаться. Под руками не оказалось опоры. Дыхание перехватило, сердце упало в желудок, когда Аглая снова полетела вниз. От столкновения с промерзшей землей кости, кажется, треснули. Аглая закричала от боли. Она куда-то катилась и никак не могла остановиться. Судорожно пыталась ухватиться хоть за что-то, царапала по земле ногтями, едва ли не срывая их. В лицо впивались ветки, камни и что-то еще. На языке чувствовался привкус крови, снега и земли. Перед глазами все вертелось. Белый цвет, зеленый, коричневый. Она врезалась во что-то твердое, в камень. Нахлынула тошнота. Аглая поняла, что ее сейчас вывернет наизнанку. Земля задрожала от грохота. Взрыв. Аглаю затрясло. Желудок скрутило спазмом, к горлу подступила желчь. Она собрала последние силы и села, цепляясь пальцами оторчащие от из земли кусты. Прижавшись к камню, остановившему ее движение, смогла, наконец, сделать вдох. Легкие и горло жгло. Она сама горела, как будто внутри нее разожгли огонь. Но, кажется, все еще была жива. На секунду Аглая позволила веком опуститься. В ушах шумела кровь. Нет, спать нельзя. Нельзя. Каким-то чудом ей удалось открыть глаза. Мышцы опалила болью. Превозмогая саму себя, Аглая огляделась. В глазах мельтешила, но ей удалось разглядеть невысокий склон. Она свалилась во враг. Держась за огромный камень, Аглая попробовала подняться на ноги. Она растратила последние усилия. Прижавшись к глыбе, Аглая восстанавливала дыхание. Холод проползал под кожу, усмиряя бушующее внутри пламя. Слишком быстро ей становилось холодно. Слишком. Аглая отлепилась от камня и осмотрела себя. Она осталась в джинсах и тонком свитере. Руки покрыты кровью и царапинами. Порез на плече горит, края опухли. В рану попали земля и нитки, прилипли тонкие волокна шерсти. Она вся в грязи и еще бог знает в чем. Аглая осмотрелась. Перед глазами все расплывалось и колыхалось, как помехи. Держась за камень, сделала неуверенный шаг в сторону и тут же едва не упала. Под ногой оказался еще один камень, маленький и округлый. На нем что-то темнело. Аглаю потянула вниз. Она без сил упала на колени и стерла дрожащей ладонью снег. На гладкой поверхности кто-то вырезал странный угловатый знак. А еще камень оказался теплым, словно нагретым солнцем. У Аглаи не было сил гадать, каким образом он нагрелся. Она быстро прижала к нему ладони. Вожделенное тепло пробралось в руки, но его было так мало. Аглая отняла ладони и подышала в них. Пальцы дрожали а на камне остались кровавые отпечатки. Холодный ветер поднял маленькие вихри снега и закружил их над землей, обнажив еще несколько камней, едва поднимающихся из земли. Дрожа крупной дрожью, она пыталась побороть темноту перед глазами. А может, это сумерки? Оглая обернулась. Она оказалась в каменном круге, в центре которого и возвышалась глыба, за которую она держалась и которая остановила ее падение. Аглая встала на четвереньки, потянулась и коснулась еще одного камешка. Он был плоским. Она очистила снег с шероховатой поверхности. Еще один угловатый символ окрасился кровью после касания ее пальцев. И этот камень был теплым. Или ей так казалось? Перед глазами поплыло. Лес кружился словно в танце становясь смазанным пятном. Угрюмые, голые деревья с торчащими во все сторонами ветками превращались в жутких монстров из страшных сказок. Аглая казалось, что они окружают ее, раззявив огромные пасти. Наверное, у нее начались галлюцинации, но Аглая услышала шепот. Тихий, женский шепот, едва различимый и быстрый. Кто-то с короговоркой бормотал непонятные слова. Время от времени Сбиваясь на смех.